Глава 30. Кристина. Без особого желания мы спускаемся в гостиную. Соболев сперва усаживает за стол меня, затем садится сам. Ева о чем-то задорно болтает с его отцом, в то время как я разглядываю ее родителей. Они похожи с дочкой, только напускного высокомерия меньше, что ли. Отец Евы довольно вежливо здоровается со мной. Мать же лишь мажет по мне пустым взглядом. Видимо, я ее мало интересую. Минут через десять подают горячее. Тут и рыба, и говяжьи стейки, и овощи. Запахи заполняют пространство. Мой желудок, в котором с утра только бутерброд с творожным сыром побывал, активно намекает, чтобы я не стеснялась. «Угощайтесь», — радушно предлагает Лидия Владимировна. «К нам подносят блюдо с семгой, при виде которой у меня едва слюна не течет. По легенде Соболева, я веган, но рыбку же можно. Тем более она вон какая аппетитная». У меня аж настроение поднимается. «Давайте». Улыбчиво соглашаюсь я. Почему нет, собственно говоря? Хоть какая-то плата за роль подставной подружки. А потом, решив, что для вида стоит поухаживать за больным любимым парнем, беру тарелку Руслана. И ему тоже. За столом, где еще несколько минут назад царил шум, вмиг все затихает. И взгляды с нескрываемым интересом приковываются к нам. Вернее, ко мне и девушке, которая замирает с подносом с рыбой и поглядывает то на мать Руслана, то на него самого. «Кладите же!» Жестом показываю на тарелку. И девушка, помешкав ещё несколько секунд, наконец оживает. Я отрезаю кусочек рыбы, но к губам не подношу. Меня неожиданно окутывает странное чувство. Такое где-то на подсознательном уровне, будто что-то происходит. Резко делается не по себе». Ещё и Ева не спускает с меня и Руслана взгляда ни на минуту. Да и все остальные будто тоже чего-то ждут. «Русик, у тебя изменились вкусы?» Наконец подаёт голос брюнетка. «Я тоже удивилась», — вмешивается Лидия Владимировна. «Внутри всё сжимается. Аппетит пропадает. Я перевожу взгляд на Соболева. Где-то я ошиблась, только где — непонятно». Руслан молча разглядывает тарелку, затем берёт вилку отделяет кусочек рыбы и подносит к губам. Какое-то время медлит, словно не решаясь, а потом всё-таки пробует семгу. «И как?» — интересуется ядовитым тоном Ева. Я испуганно сглатываю. А вдруг у него аллергия на рыбу? Господи, о таких вещах девушка точно должна знать. Блин, блин, катастрофа! Я бегло скольжу взглядом по лицам присутствующих и понимаю, что все они в курсе» все, кроме меня. И внезапно такая обида накатывает. Нет, не на себя, а на Руслана. Он бы мог хоть что-то рассказать о себе, о своих вкусах, а не выставлять меня дурой. Я же хотела как лучше, стремилась показать свою заботу, причем довольно искреннюю. Неплохо. Голос Соболева заставляет меня поднять голову. Он снова кладет кусочек рыбы в рот, но я по глазам вижу, что ест он без особого энтузиазма. «А как же ненависть к рыбе?» — с усмешкой спрашивает Ева. «Я выдыхаю. Не аллергия, уже хорошо. Но ситуация всё равно неприятная. Кристина наполовину веган, она не ест мясо», — спокойно поясняет Руслан, отложив вилку. «Он тянется к соку и делает несколько больших глотков. Мы договорились, что я попытаюсь не просто принять её выбор, но и поддержать его. Тем более рыба полезная». «То есть ты больше не ешь мясо». Его отец прищуривается, а я от волнения сжимаю вилку с такой силой, что белеют пальцы. «Ем. Просто рядом с Крис хочу, чтобы ей не было одиноко». «А может, твоя любимая просто не знала, что ты ненавидишь рыбу?» Ева чуть наклоняется вперёд, подавляя смешок, который так исказит по её губам. И смотрит на Руслана настолько пронзительно, что где-то внутри я раздражаюсь. «Мне не нравится, что эта девушка пожирает глазами моего, пусть и подставного, парня. Это как минимум некрасиво, а как максимум неуважительно». «Нет ничего, чтобы обо мне не знала моя любимая», — сделанной усмешкой сообщает Соболев. И один этот его тон, ледяной, жёсткий, заставляет его заткнуться. «Тебе пора перестать так переживать обо мне и, наконец, заняться своей личной жизнью». «А то с таким характером придётся жить с котами и собаками. Хотя насчёт вторых я не уверен». «Руслан!» Соболев-старший так громко рявкает, что я едва не подпрыгиваю на стуле. «Не переживайте, дядя Миша». Соловьём поёт Ева. «Руслан всегда был такой прямой и грубоватый. Когда мы учились в школе, именно эта его грубость и помогала мне. Знаете, как он ставил мальчишек на место?» «Это неправда», — хмыкает Руслан. «Я помню, как ты подрался с Зацепиным из-за меня». «Он просто меня достал. Ты здесь ни при чём». Дёргает плечом Руслан. «Ну, это было так круто!» Мечтательно закатывает глаза Ева. «Ой, Русик в юности постоянно дрался!» Поддерживает Лидия Владимировна. Разговор уходит в ностальгию. Они обсуждают школьные годы, разные проделки, своих учителей и общих знакомых. «В какой-то момент я ловлю себя на мысли что я здесь лишняя. На меня больше не смотрят, не задают вопросов и даже не говорят обо мне в третьем лице. Я мебель, пустышка. И Ева сделала это специально. Она увела тему туда, где будет главной, тем самым показав, что я в жизни Руслана Соболева проходной элемент. А она, судя по их прекрасному прошлому, та самая. Ситуация, мягко говоря, задевает. И тут уже нет смысла отрицать очевидное. Соболев мне симпатичен. Прямо сейчас, когда я вроде в тени всего мира, это чувство особенно обострилось. Наверное, из-за него мне так противно и одиноко сидеть за столом, слушать их общие воспоминания и не быть к ним причастной. Хочется сбежать или заткнуть уши. Что-то кусает в груди, что-то напоминающее ревность. Поджав губы, я прячу руки под стол. Досчитаю до пяти, затем скажу, что у меня дела и попробую уйти. Вряд ли кто-то будет переживать по этому поводу. По-моему, если я молча встану, никто и не заметит. И когда я решаю, наконец, подняться, ладонь Руслана, всё там же, под столом, внезапно опускается поверх моей и крепко сжимает её. Я поворачиваю голову, ощущая, как потухшая звезда в моей вселенной зажигается. Соболев наклоняется ко мне, игнорируя очередной вопрос Евы, шепчет на ухо. «Сбежим?» Щеки вмиг покрывает румянец. Губы Руслана опять то ли специально, то ли так получается, но они задевают мочку уха, заставляя всех бабочек у меня в животе кружиться сумасшедшим роем. «Чёрт!» «А как же?» — шепчу я, взглянув на него, закусываю губу, стараясь скрыть волнение и жар, охвативший тело. «Плевать!» усмехнувшись, отмахивается в своей манере он. «Руслан!» Ева откашливается. За столом все почему-то замолкают. «Мы наелись, с вашего позволения», — говорит Соболев, поднимаясь. Он тянет меня за собой, ни на секунду не выпуская мою руку. И я, словно под магией какой-то, тоже встаю и смущенно киваю всем, вроде как прощаясь. А уже в коридоре, в пустом и тихом, У меня слетает с языка крайне нелогичный, абсолютно ненужный, но такой болезненный вопрос. Я думала, она тебе нравится. Руслан останавливается. Какое-то время он смотрит на меня немигающим взглядом, в упор, будто взял под прицел. Уйти от этого прицела невозможно, как бы сильно ни было страшно, и как бы инстинкт самосохранения не бил тревогу. Что-то происходит, что-то невозвратное, ошибочное. «Я проигрываю, хотя обещала себе не наступать на одни и те же грабли дважды. Как же так? Почему? Что такого в этом парне, что сердце дало сбой?» «Нет», — наконец признаётся Руслан, привалившись спиной к стене. «Ах, точно, у тебя же Оксана!» «Что я несу? Остановите меня!» «И мой ломаный механический как у робота, голос, который выдаёт все эмоции». «Нет у меня Оксаны». Пожалуй, слишком быстро отвечает Соболев. Он отходит от стены, берёт меня за руку и переплетает наши пальцы. Он не спрашивает моего согласия, но я нахожусь под впечатлением от его ответа и даже не дёргаюсь. Позволяю себя вести, держать крепко мою руку, ощущать мужское тепло. «Как это нет? Вы расстались?» Я почти не дышу и мысленно ругаю себя за это. «Нет» но нет, Крис! Зачем ты это делаешь? Не надо оно тебе, Соболь в придурок! Он не герой моего романа! Он не должен им стать! Мне другие нравятся! Сильные, смелые, однолюбы, романтики! Что же не так со мной сегодня? В последнее время? Не понимаю. Я так запуталась. Да, мы расстались. Теперь у меня официально по всем фронтам одна единственная девушка. Ты». «Что?» Глухо спрашиваю я, остановившись посреди коридора. «Знаешь, он делает шаг и замирает буквально в сантиметре от меня. Его взгляд такой разгорячённый, опьянённый какой-то, блуждает по моему лицу и опускается к губам. Секунда, другая, и мне начинает казаться, что сейчас мы поцелуемся. Это ощущение такое отчётливое, ясное, как если бы я подставила руку, и туда упала снежинка». Вполне себе настоящая и безумно красивая. «Что?» — повторяю я вопрос, часто моргая. А у самой ноги ватными делаются, и сердечко заходится. Бух, бух, бух. Когда ты не грубишь, то вполне себе милая. «Тебе говорили это?» Соболев заправляет прядь волос мне за ухо и отдаляется. Так же неожиданно, как и приблизился. Он ведёт себя странно, и улыбка на его губах такая хищная, но совсем не опасная, тоже вызывает смешанные чувства. Это катастрофа вселенского масштаба, не иначе, потому что мне приятно находиться в центре его внимания, получать вот такие маленькие знаки. Бред. Просто абсурд. А поделать с собой ничего не могу. Говорили. Киваю я, не отводя взгляда. Наш разговор прерывает мелодия моего мобильника. Мне звонит мама, «И я, чтобы сбежать от Руслана, обещаю ей, что буду дома через полчаса». «Так скоро?» — шумно выдыхает Руслан, когда я убираю телефон. «Да, мне нужно домой». «Вру я. На самом деле я просто хочу сбежать. Как трусиха, да. Ну а что делать? Мысли в таком хаосе, что я не могу принимать трезвые решения». «Понятно. Вызову тебе такси». «Угу».